Параграф 42. Рассмотрение вопроса об исхождении Святого Духа на основании Священного Писания. Пункт 1. Есть ли в Священном Писании прямое и ясное свидетельство, что Дух Святой исходит от Отца? Есть, и при том прямое и ясное в высшей степени». Оно находится в следующих словах Спасителя к апостолам. «Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. Но точно ли выражение «которое от Отца исходит» означает вечное исхождение Святого Духа, а не временное неспосылание в мир? Именно так. И это, во-первых, открывается из цели, с какой произнесены приведенные слова. «Вся беседа, в которой они находятся» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 16 направлена была спасителем преимущественно к тому, чтобы утешить учеников своих в приближающейся разлуке с ним. Для этого он изрекает ученикам обетование не спаслать к ним вместо себя Святого Духа и сперва называет обетованного иным утешителем, который прибудет с ними вовек. Глава 14 стих 16 Далее «Духом истины, который научит их всему и напомнит им все слышанное имя от своего Божественного Учителя». Глава 17, стих 26. «И затем присовокупляет, что этот будущий утешитель, этот Дух истины, не есть какое-либо творение, а от Отца исходит» то есть имеет вечное бытие от Бога, и, следовательно, есть лице божеское. Глава 15, стих 26. Это прибавление совершенно необходимо для цели. Без него утешение апостолов не могло быть полным, ибо теперь только они могли убедиться, что будущий их наставник как лицо божеское, действительно в состоянии заменить для них того, с кем им предстояла разлука, и кого они признавали истинным сыном Божьим, сыном Бога Живаго. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 16. Необходимое тем более, что прежде, хотя нередко Спаситель говорил апостолам о Святом Духе, он ни разу еще не объяснил им, кто же такой и есть Дух Святой и какое его личное достоинство. Во-вторых, очевидно из самого сочетания и расположения приведенных слов. Если согласимся, что выражение, которое от Отца исходит, означает не вечное исхождение Святого Духа, но только временное посольство в мир, то в таком случае прежде всего мы должны допустить в речи Спасителя странную тавтологию. Этот текст тогда надо будет читать так. Когда придет Утешитель, которого я пошлю от Отца, Дух истины, который от Отца посылается, Он засвидетельствует о мне. А во-вторых, делается непонятным, зачем глагол «исходит» поставлен в настоящем времени, когда речь о будущем посольстве Святого Духа, и когда это же самое посольство Спаситель еще прежде не раз обозначал в будущем времени, свидетельствуя об Отце, даст вам другого утешителя. Евангелие от Анна, глава 14, стих 16 или «Которого пошлет Отец во имя мое» стих двадцать «Я о самом себе, которого я пошлю вам от Отца» глава 15, стих двадцать шестой. Между тем, как принимая за несомненное, что в рассматриваемом месте говорится о вечном исхождении Святого Духа, мы вовсе не находим ни тавтологии в речи Спасителя, ничего либо непонятного в глаголе исходит. Напротив, в настоящем времени этот глагол и должен стоять, чтобы сколько-нибудь приблизительно обозначить вечное, то есть неприходящее и не изменяющееся исхождение Святого Духа, подобно тому, как для обозначения и своей вечности Спаситель употребил глагол в настоящем времени, сказав «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 58. В-третьих, наконец, непререкаемо подтверждается голосом всей христианской древности, которая постоянно видела в словах Спасителя, который от Отца исходит, мысль о вечном исхождении Святого Духа. Достаточно здесь припомнить, что в таком точнозначении понимали эти слова не только знаменитейшие учители церкви Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и другие, но и целый Второй Вселенский Собор, внесший эти слова в символ веры. Пункт второй. Есть ли в Священном Писании прямое и ясное свидетельство, что Дух Святой исходит и от Сына? Нет ни одного. Лишь посредством умозаключений и толкований стараются выводить это учение из разных мест Слова Божия. Для этого... Во-первых, говорят, что сами слова, которые от отца исходят, отнюдь не исключают исхождение Святого Духа и от Сына, напротив, даже заключают в себе эту мысль. Потому что Отец и Сын едино по существу, и все, что имеет Отец, имеет и Сын. Можно ли принять такое умствование? Решительно нельзя. А. Отец и Сын, равны и Дух Святой, точно суть едина по существу, но они отличаются между собой как лица, и все, что имеет Отец, имеет и Сын, имеет и Дух Святой, но за исключением личных свойств, которые несообщимы. Иначе мы впадем в савеллианизм, сольем божеские ипостаси. А когда говорится, что Отец рождает Сына и изводит Святого Духа, Отец, разумеется, именно как лицо со своим личным свойством, отличное и от Сына, и от Святого Духа. Следовательно, когда говорится, что Дух Святой исходит от Отца, в имени Отца никак нельзя подразумевать и Сына, который едино со Отцом по существу, но не по личности. Б. Если допустим, что словами «которые от Отца исходят» не исключается, а напротив предполагается исхождение Святого Духа и от Сына, потому что Сын едино со Отцом по существу, то должны будем допустить, что и словами «от Отца рождается» не исключается, а напротив предполагается рождение Сына от Святого Духа. «Ибо и Дух едино со Отцом по существу». Мало того, должны будем допустить, что Сын, рождаясь от Отца, рождается и от самого Себя, и Дух Святой, исходя от Отца, исходит и от самого Себя, потому что они едино с Отцом по существу, и притом все совечны. В. Наконец, если всмотримся в сам состав речи, в которой находятся слова, которые от Отца исходят, то еще более убедимся в неосновательности рассматриваемого умствования. Утешая учеников своих перед своим вознесением на небеса, Спаситель дает им обетование не спаслать вместо себя Святого Духа, «И это неспослание приписывает как Отцу, так и себе, которого я пошлю» Глава 15, стих 26 Но лишь только непосредственно затем начинает говорить об исхождении Святого Духа Уже указывает на одного Отца, а о себе ни намека Почему же, спросим с Марком ефесским, упомянув так близко о самом себе и приписав себе и отцу неспослание Духа Святого, Господь не сказал и об исхождении, который от нас исходит? Не ясно ли, что таким образом он полагает различие между тем, что принадлежит им обоим в отношении к Духу Святому, и тем, что принадлежит одному отцу? Утверждать, как и утверждают, что будто говоря «которое от Отца исходит», Христос понимал в имени Отца и Себя как Сына совершенно произвольно. Ибо почему же в той же самой беседе, говоря о неспосылании Святого Духа, Христос не ограничился подобным оборотом речи? Напротив, раздельно сказал и об Отце, которого пошлет Отец и о себе, которого я пошлю. Во-вторых, останавливаются на этом последнем изречении Спасителя, которого я пошлю, и ума заключают: если дух посылается от сына, то следовательно от него и исходит, ибо иначе сын не мог бы послать духа. Но это опять умствование такое, которого решительно принять нельзя. Мысль, будто в таинстве Пресвятой Троицы послание одного лица от другого непременно предполагает происхождение посылаемого от посылающего, а не имеет ни малейшего основания в Священном Писании, напротив, даже противно ему. Ибо Писание говорит, что и Сын посылается от Святого Духа, а не от одного Отца. Книга пророка Исаии, глава 48, стих 16, глава 61, стих 1, Евангелие от Луки, глава 14, стих 18. Между тем, предвечное рождение Сына приписывается исключительно Отцу и нигде Святому Духу. Б. Эта мысль противна богословию древних знаменитых учителей церкви, которые объясняют это послание совсем иначе, когда говорят, что Сын посылает Святого Духа и Сам посылается от Него собственно по единству их существа и по взаимному общению или соучастию в действиях друг друга. Это объяснение самое естественное. Ибо три лица божества, кроме личных свойств, имеют все прочее общим, и, главное, вследствие единства существа имеют тождество воли и нераздельное действование. А потому, когда действует по преимуществу одно лицо, непременно соучаствуют в его действии и два другие. Когда приходит в мир Сын Божий для искупления людей, говорится одновременно, что Он посылается от Отца и Святого Духа. Когда приходит потом Дух Святой для освящения людей, участие Отца и Сына выражается тем, что оба они представляются посылающими Его». А так как Отцу не усвояется в Писании никакого особенного действия в мире, то и неудивительно, если не называется Он и посылаемым От Сына и Святого Духа. Вообще, необходимо помнить, в, что послание в мир Сына и Святого Духа как временное относится к внешней деятельности Божией а вся внешняя деятельность обща у единосущной и нераздельной троицы. Потому-то некоторые из древних учителей церкви выражались, что сын, посланный в мир от Отца и Святого Духа, послан вместе и от самого себя, равно как и Дух Святой, посылаемый от Отца и Сына, посылается и от себя. Г. Можно, впрочем, указать и особенную причину, почему Сын посылает в мир Святого Духа. Она заключается в том, что Сын, как Искупитель мира, приобрел заслугами Своими перед лицом вечной правды Божьей бесценное право не спосылать людям благодатные дары Святого Духа для возрождения и освящения грешников». «Потому-то посольство на землю Святого Духа и устанавливается в зависимости от прославления Иисуса Христа, последовавшего уже за окончанием Его великого дела. Еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 39.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 от моего, то есть от меня, приимет, то есть происходит. А во-вторых, на словах «все, что имеет отец, есть мое» и размышляют. Если все, что имеет отец, имеет и сын, а отец, между прочим, имеет то свойство, что от него исходит Дух Святой, следовательно, Дух Святой исходит и от сына. Но такое толкование и такие размышления, а, совершенно противны составу речи. По составу речи смысл приведенных слов Спасителя очевидно следующий. «Я еще не преподал вам многих истин, потому что вы не способны сейчас понять их. Когда же придет дух истины, которого я вам обещал?» Он восполнит сей недостаток вместо меня и наставит вас на всякую истину. Восполнит вместо меня, ибо он будет преподавать не какое-нибудь свое новое учение, отличное от моего, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. Напротив, будет продолжать то же самое учение, какое преподавал я». От Моего возьмет и возвестит вам. А так как я прежде говорил вам, что мое учение не мое, но пославшего меня, то чтобы настоящая моя речь была вам понятной, прибавлю, что все, что имеет Отец, есть мое. Потому я и сказал: от Моего Дух Святой возьмет и возвестит вам. Следовательно, слова от Моего возьмет. И потом все, что имеет Отец Есть Мое, относится исключительно к учению, которые Сын, как приходивший на землю исполнить волю Отца для спасения людей, принял от Отца, а Святой Дух, как преемник Сына на Земле в том же великом деле, имел принять от Сына. И выражение от Моего возьмет и возвестит вам, не так нужно понимать, От меня позаимствует Дух Святой то, чего прежде не знал и не имел. Ибо Дух, как Бог, от века все знает и все имеет. А так, Он будет после меня продолжать мое же учение, а не какое-либо другое. Он напомнит вам все, что я говорил вам, Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26, и восполнит вместо меня... То, что я хотел бы еще сказать вам, но чего вы не можете понять сейчас. Почему же? Потому что мы едино с ним по существу, имеем одну и ту же мудрость и знание, одно и то же нераздельное действование. Так изъясняли это древние учители церкви. Б. Если же некоторые из них в словах «от моего возьмет» видели мысль о вечном исхождении Святого Духа, то понимали ее совсем не так, как хотят понимать в настоящее время западные христиане. «Сказал Христос, от моего возьмет, то есть от моего отца, пишет святой Афанасий Великий, ибо присовокупил. «Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Еще яснее выражается блаженный Августин. «А что сказал Христос о Духе Святом, от моего возьмет?» Сам решает вопрос, дабы не подумали, будто Дух есть как бы через некоторые степени от Него, как сам Он от Отца. Когда оба от отца, один рождается, другой происходит. И так говорю, чтобы не подумали сего, он непосредственно присовокупил. Все, что имеет отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет. Он без сомнения желал быть понимаем так, что дух от отца происходит. Это же самое изъяснение текста принимали потом знаменитый на Западе Алкуин или Албин и другие, как западные, так и восточные писатели. Снизойдем теперь к частностям. А. Если выражение «от моего возьмет», значит «от меня заимствует вечное бытие», «от меня исходит», то спрашивается... Зачем глагол «возьмет» стоит в будущем времени точно так, как непосредственно перед ним прославит и вслед за ним возвестит. Разве Дух Святой еще не происходил от Сына в то время, когда Он беседовал с апостолами, а только собирался произойти по вознесении Его на небеса? Утверждать, что глаголом возьмет выражается прошедшее или настоящее, значит утверждать, что и двумя другими глаголами, то есть прославит и возвестит неразрывно с ними связанными, выражается также прошедшее или настоящее. Но это было бы уже совершенное извращение смысла речи. Если же, допустим, без всякого, впрочем, основания, что один лишь глагол возьмет означает настоящее, а два другие будущее, тогда увидим новые искажения смысла речи. Слова Спасителя нужно будет понимать так: Дух Святой меня прославит, потому что от меня происходит и возвестит вам. Что же такое Он возвестит? Г. Еще к большим несообразностям ведет умозаключение инакомыслящих, когда они, принимая без всякого ограничения слова Спасителя «все, что имеет Отец, есть мое», говорят. Но Отец имеет то свойство, чтобы изводить Святого Духа, следовательно, и Сын, ибо точно так же можно умозаключать «Отец имеет» то свойство, чтобы быть нерожденным, следовательно и сын. Отец имеет и то свойство, чтобы рождать сына, следовательно и сын. С другой стороны, так как сам сын сказал отцу «все мое твое», а сын имеет свойство рождаться от отца, то необходимо отсюда заключить, что то же свойство имеет и отец. Сыну принадлежит воплощение, значит и отцу. Единственное средство устранить все эти несообразности состоит в том, чтобы слова Спасителя «все, что имеет Отец, есть мое» понимать с ограничением. Сын действительно имеет все, что имеет Отец по существу и божеству, равно как и Отец имеет все, что имеет Сын. Но за исключением личных свойств Так именно, понимали указанные изречения и древние знаменитые учители церкви Они говорили, что этим изречением указывается, собственное единство природы отца и сына Обозначаются их существенные свойства и вообще все, что есть общего между ними Но отнюдь не обозначаются их свойства особенные а потому рассуждали, что все, что имеет Отец, имеет не только Сын, но имеет и Дух Святой. Следовательно, вовсе не имели и не могли иметь мысли выводить из этих слов Спасителя, как это сейчас делается, заключение о вечном исхождении Святого Духа. Иначе надлежало бы допустить, что отцы думали, будто он исходит и от самого себя. Нужно заметить, что рассмотренные доказательства западного учения о личном свойстве Святого Духа, особенно последние, признаются инакомыслящими заглавнейшие. Другие считаются уже менее сильными, а потому менее заслуживают и внимания в стараются заключать о вечном исхождении Святого Духа из слов апостола к Галатам. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Авва Отче». Послание к Галатам, глава 4, стих 6. «Рассуждая, Дух Святой называется Духом Отца», Евангелие от Матфея, глава 10, стих 20. Без сомнения, потому что от него исходит. Следовательно, и духом сына называется по той же самой причине. Но, а, не необходимо, чтобы приписываемое различным лицам приписывалось им совершенно по одной и той же причине. Дух Святой называется Духом Отца как потому, что единосущен Ему и не разделен от Него, так вместе с тем может быть и потому, что от Него происходит. Ибо об этом ясно говорит Писание. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. Духом же Сына называется только потому, что единосущен ему, и никогда от него не разделен, всегда в нем пребывает. А что бы назывался и потому, будто от него происходит, для этого основания нигде не найдешь в Слове Божьем. И древние учители церкви единомысленно понимали, что Духом Сына, как и Отца, Дух святой называется именно поединосущую с ними, и вслед за тем, хотя нередко называли его не сыну, собственным сыну, духом сына, но исхождение его от сына в то же время отрицали. Б. Также необходимо присовокупить, что в представленных словах апостола речь вовсе не о вечной ипостаси Святого Духа, а о благодатных дарах Его, неспосылаемых в сердца верующих, о том духе сыноположения и любви, духе свободы и непостыдного дерзновения перед Богом, которым исполнены все рожденные от Него, и о котором сказал апостол. Не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Послание к римлянам, глава 8, стих 15. В этом смысле понимаемый дух очень естественно называется «духом сына», потому что все духовные дары приобретены для нас бесконечными заслугами Сына, и им же не спосылаются в сердца наши. В-пятых, из слов апостола к римлянам. «Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Глава 8, стих 9. Но Духом Христовым называется Святой Дух и потому же, почему называется Духом Сына, то есть как Ему Единосущный, и потому, что есть тот самый Дух, который постоянно почивал на Христе и исполнял Его как нашего Искупителя. Книга пророка Исаии, глава 11, стихи 2 и 3 и, наконец, потому, что не спосылается на нас ради заслуг Христовых. Кроме того, если приведенные слова апостола рассматривать в целом составе речи, их можно понимать так. «Вы живете не плотской и греховной жизнью, но духовной, святой, потому что в вас обитает Дух Божий. А кто не живет духовно, кто не имеет в себе Духа Христова», то есть не питает в себе тех же святых мыслей и чувствований, которые были во Христе, того я не считаю и христианином. Ибо выражение «дух Христов» в первом стихе той же главы заменяется у апостола одним словом «дух» в противоположность плоти, а выражение «иметь Духа Христова» соответствует другому – «Быть во Христе», глава 8, стих 1, «иметь Христа в себе», стих 10. Следовательно, здесь нельзя предполагать и малейшего намека на вечное исхождение Святого Духа от Сына. В-шестых, стараются заключать о вечном исхождении Святого Духа из евангельского сказания о Спасителе. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 22. Но если из того, что Спаситель дуновением своим преподал апостолам Святого Духа делать умозаключение о вечном исхождении Святого Духа и от Сына, то следует допустить, что Святой Дух исходит и от апостолов потому что и они преподавали верующим Святого Духа возложением на них своих рук. Деяние, глава 8, стих 17. Утверждать же, будто самым дуновением Спасителя означается непростое дарование Святого Духа, а его вечное исхождение, еще более странно. В таком случае и сказание Моисеева о Боге, «И вдунул в лицо Адама дыхание жизни» – Бытие, глава 2, стих 7-й «следовало бы заключать о вечном исхождении души нашей от Бога». Отцы церкви многократно останавливались на представленном евангельском месте и объясняли его различно. Одни тем, что через дуновение Спаситель только предуготовил апостолов к будущему принятию в себя Духа Святого. Другие тем, что Он даровал здесь апостолам власть вязать и решить. Третьи тем, что Он даровал им даже самую благодать и силу Святого Духа, но только меньшую той, какую получили они со временем, в день Пятидесятницы. Но никто из отцов и учителей не находил в этом тексте мысли о вечном исхождении Святого Духа. Пункт 3. Какое же общее заключение можно вывести из всего вышесказанного? По чувству справедливости необходимо вывести следующее. В то время, как учение об исхождении Святого Духа от Отца выражено в Священном Писании со всей ясностью, даже буквально, учение об исхождении Святого Духа от Сына совершенно чуждо Священному Писанию, не содержится в нем не только буквально, но и по духу, потому что не может быть выведено из Писания даже посредством правильных умозаключений, несмотря на все усилия своих защитников. Перейдем теперь к священному преданию или верованию древней церкви относительно этого догмата. И сначала остановимся на общественных образцах веры, символах, употреблявшихся в отдельных ли церквях или во всей церкви вселенской, и на учении соборов вселенских и поместных, которые также выражали собой голос церкви.